Лия Виата. «Дефективный новый мир». Читает Айна Батурина. Пролог. Сидя в камере, задавалась одним единственным вопросом. Когда моя жизнь пошла под откос? Свет проходил через полупрозрачную стенку, показывая, насколько пыльной была маленькая комнатка, которую можно было обойти кругом, Шагов за шесть. Платье от Рафа было здесь совсем не к месту. Я и раньше чувствовала себя в нем, как колба в шелках. Но сейчас это было до абсурда смешным. Хотя события последних дней оно пережило с трудом и уже начало представлять из себя то, что носило обычно в своем секторе. Грязное и порванное. Одного рукава не хватало, а подол... Сама порвала, чтобы не мешал двигаться. Туфли неизвестно где потеряла, да и вспоминать не хотелось. На голове было гнездо, но это волновало меня в последнюю очередь. Нет, конечно, есть девушки, которых очень волнует, умрут они в красном нижнем белье или в розовом. Но точно не была одной из них. Возвращаясь к моему вопросу. Может, это был тот момент, когда решила помочь, зная, что мне это выйдет боком. Может, когда сунула нос куда не следует. Или еще раньше, когда закончилось распределение. Может, дело даже не в событиях в столице. Насколько помню, в своем секторе тоже дел натворила. Может, дело в моей первой любви, хотя, может, и во второй. Нет, не думаю, что он что-то мог испортить. Мы держались друг от друга на расстоянии, лишь бы теперь не пожалеть об этом. Если вот так сидеть и просматривать свою жизнь, то начинала тошнить, как от долгого катания на машинах без магнитных дорог. Хорошо подумав, дала себе ответ на свой мысленный вопрос. Моя жизнь пошла к чертям, В момент моего рождения, почти 21 год назад, в секторе 999, самом внешнем кругу из всех, вздохнула. Вспоминать дальше не хотелось, но и ждать принца, который вытащит меня отсюда, было крайне глупо. Во-первых, на эти грабли уже наступало, а во-вторых, если хочешь что-то сделать, то сделай это сама хотя положение у меня сейчас было не сильно располагающее. Меня тут, в общем-то, покаяться оставили. Не то, чтобы было не в чем. Если так подумать, то нарушила законов десять точно, а за один из них меня вполне могли расстрелять. Хотя у нас здесь цивилизованное общество, так что мне скорее яд предложат. Услышала, как наверху открылась дверь. Стук тяжелых ботинок прошелся по каменному полу, отражаясь эхом от стен. К моей камере подошел парень с серьезной миной на лице, и я демонстративно отвернулась. Он присел, сделав так, чтобы наш взгляд оказался примерно на одном уровне. «Я знаю, что ты злишься на меня». Выдохнул он чуть слышно. «Правда?» — саркастично уточнила, вспомнив, что меня обвинили в госизмене, а он и пальцем не пошевелил, либо не удосужился уверить в обратном. «У тебя есть право на это», — более уверенно сказал Эйн, пытаясь поймать мой взгляд. На это ничего не ответила. «Пожалуйста, дай помочь тебе», — попросил он, но я проигнорировала. — Просто доверься мне. — Довериться? — взорвалась хохотом. — Можно подумать, что я тут оказалась не из-за помощи вам, ваше высочество. Что бы я сейчас ни сказал, все прозвучит как оправдание. Он покачал головой. Посмотрела на него. Выглядел принц печальным, но это не было поводом прощать его. Если снова поверю ему, а он предаст, то это меня уничтожит. Кэсси, я знаю, что тебе страшно. Как бы ты ни показывала свою извительность, знаю, какая ты. Скажи им правду. Обещаю, что никто тебя не тронет. Я сделаю для этого все, даже если мне придется принять условия Валенберга». Его голос вновь отразился от стен, И остался без ответа. Эйн встал, кинул на меня еще один печальный взгляд и ушел, оставив наедине со своими мыслями. Появился новый вопрос. Смогу ли я довериться ему? Благо, времени для размышлений было предостаточно.